От последнее оно отличается тем, что описывает действительную, болевую жизнь, только с известным подбором материала в потребных типических, можно было бы сказать, стереотипных ее проявлениях. У агеографа, составителя жития, свой стиль, свои литературные приемы, своя особая задача.